Глава 43. Новости. «Привет, привет, привет!» Друг лихорадочно зацеловывал моё лицо. «Как же я соскучился!» Он неожиданно подкинул меня вверх, и я не удержалась от вскрика, который вырвался у меня сквозь смех. Тей с перекошенным лицом дёрнулся на моё спасение, но был решительно остановлен Даниэлем, положившим руку ему на плечо. Родни ловко меня поймал и поставил на ноги. «Как же я рад тебя видеть!» выдохнул Родни, с неохотой отстраняясь от меня. «Ты с очередными страдальцами?» окинул он взглядом три колонны невольников, поглядывающих на нас с любопытством. «А вот не зря я тебе годовой абонемент оформил. Знал же, что пригодится. А это ещё что за синеокий уголёк?» кивнул он на Тея. «Ещё один несчастный, которому ты разбила сердце? Твой новый гаремник?» «Я был разжалован из этого статуса», сухо отозвался принц, убивая Рода взглядом. «Это объясняет твою агрессивность», — хохотнул пират. «Его зовут Тейжин, он мой...» «Запнулась я даже не зная, кем обозначить принца». «Мой невольник». «Тей — это доктор Родни Стоун, владелец этой клиники», — представила я пирата принцу. «Очень приятно», — дернулся Тей как от удара. «Странно. Еще этим утром он слышал мой разговор с Фиолой и мои слова о том, что Родни Стоун — мой друг». так что для него это не должно было быть неожиданностью, и он всё равно отреагировал слишком остро. «Парень безнадёжно в тебя влюблён», улыбнувшись мне, поставил диагноз Родни. «Энди, а тебя-то кто так разукрасил?» воскликнул он, разглядев лицо своего вчерашнего пациента. «Сэм, но ему тоже от меня досталось», — потупился тот. «Настолько, что он не смог сопровождать Полину в этой поездке?» Брови Родни взлетели вверх. «Кстати, его неугомонного братца я тут тоже не вижу», Какая сила заставила их остаться в реверсайде «Водопровод», — лаконично пояснил Даниэль. «Они его ремонтируют», — добавил Энди. «Ты их что, тоже разжаловала? Из гаремников в слесари?» — расхохотался Родни. Прикосив губу, я покачала головой. Пират переключил своё внимание на Даниэля. «Сюда смотри». Вытянув руку, он пощёлкал пальцами перед его лицом. «Теперь в окно, на свет, на пол, на потолок, на ту стену, на красавицу. отлично «Замечательная динамика. Рад за тебя». «Спасибо, док», — кивнул эльф с благодарностью. «Родни, мне ну очень много всего надо тебе рассказать», — обратилась я к нему, боясь, что он вот-вот снова убежит. «Это суперсрочно и крайне важно». «Понял. Пойдём». Так и не убирая руку с моей талии, Родни повёл меня в комнату отдыха. Даниэль бесшумной тенью скользнул за мной, а за ним после секундного колебания Энди Тей тоже рванул за нами, но был решительно остановлен доком. А угольки встают в ту очередь, чтобы залечить свои раны. И захлопнул дверь у него перед носом. «Ты сомневаешься в нём? Почему?» Плюхнувшись на диван, Родни усадил меня рядом. Даниэль и Энди присели неподалёку. Резкие перемены в поведении и вообще не могу понять, что творится в его голове и чего от него ожидать. Вдобавок моё тело реагирует на него слишком неадекватно. «Меня оттянет к нему нереально, и это пугает. Теряю контроль», — выложила я как есть. «Я не умею читать мысли, всего лишь импад, но, исходя из того, что я чувствую, могу с уверенностью сказать, он готов умереть за тебя», — сказал Родни. «Вы с ним словно на одной волне. Одинаковые вибрации ауры. Ладно, сейчас это не столь важно. Давай, делись последними новостями. Для начала скажи, насколько в этой комнате безопасно». «Как ты думаешь, здесь нет подслушивающих устройств?» «И этот разговор никто не услышит через наши браслеты или ошейники Энди и Дана», — уточнила я первым делом. «Всё настолько серьёзно?» — сильно удивился Родни. Я кивнула. «Насчёт безопасности можешь не волноваться. На всей клинике стоит защита от прослушки, включая запись на Риналы без особого разрешения их владельцев. Так что спокойно рассказывай, не бойся». Ну, я и рассказала, выложила всё. Начала с того, что предыдущая хозяйка Риверсайда, госпожа Артея, обладала даром предвидения. Видела меня во сне, решила, что я её дочка, и забила шкафы одеждой для меня. А ещё спрятала где-то шкатулку со своими драгоценностями, заявив, что я, Лина, её найду. Объяснила, что Даниэль вспомнил о том, что вместе с ним на Тимиран в качестве рабов были похищены 27 его соплеменников, отличных воинов. и «Я хочу найти и выкупить их всех». Потом поведала о проблеме с близнецами, что они обернулись барсами, лишились ошейников и статуса и вообще находятся под угрозой ликвидации карателями, поэтому не могут покидать поместье. Уродни дёрнулся глаз. Затем я объяснила ему ситуацию с Фиолой Этери, что она пригласила меня на завтрашний праздник «Проводы детства», и я не знаю, стоит ли туда идти. И что я вернула ей её браслет и кольцо, и теперь у меня 50 миллионов тайров на счету И раб и женгай авентар он же принц, похищенный на Тимиран со взорванного звездолёта. А вторая партия рабов, что толпятся сейчас в фойе клиники, это его команда «Звёздный десант». ты Тейю не смогли стереть воспоминания, а у его людей память почищена. И обе партии рабов, и вчерашнюю, и сегодняшнюю, я увела из-под носа у принцев. Что мне со всем этим делать? Тяжело вздохнула я под конец. «Ну ты даёшь», — судорожно выдохнул пират. «Мы не виделись всего сутки, а ты уже столько всего провернула, хоть стой, хоть падай!» Вскочив, он нервно зашагал по комнате взад-вперёд, обдумывая услышанное, при этом периодически заглядывал в свой ренал, нажимая там на какие-то кнопки. Мы с парнями притихли в ожидании, что он скажет. «Как думаешь, стоит ли мне пойти на завтрашний праздник к Виоле Этери?» — уточнила я. «Непростой вопрос», — задумчиво отозвался пират. «Завтра очень тяжёлый день, предстоит сложная операция, так что я не смогу тебя туда сопроводить». Вдобавок, госпожа Этери не жалует незваных гостей. «Но идти туда тебе надо бы. Нельзя показывать, что ты чего-то боишься. Надо вести себя так, словно ничего особенного не происходит. И срочно заводить полезные знакомства. Расширять круг общения, чтобы твоё внезапное исчезновение не осталось незамеченным, если вдруг принцы захотят тебя похитить». «Принцы вряд ли сунутся на праздник проводы детства. Им это не по статусу. Твой космический десант сопроводить тебя из реверсайда в поместье Этери и обратно. На само торжество возьми и Даниэля, Энди и Тейжина. Близнецов, разумеется, брать с собой нельзя». «Что мне теперь вообще с ними делать? Как защитить?» — спросила я. «Я с этим разберусь. У меня есть один надежный человек. Дэйв Мактинзи, который нам поможет. Пока что просто скрывай их ото всех». им обязательно нужно присвоить статус либо рабов, либо свободных. Но везде есть свои гвозди в подошве. Если присвоить статус свободных граждан, об этом может случайно узнать Дарина, Виола или Фалентий. Это непременно вызовет подозрение Ведь после приобретения невольника можно менять ему статус не раньше, чем через год. Вдобавок, такие манипуляции в базе, то, что рабы были оформлены на госпожу Князеву, а уже через пару дней получили статус свободных, Наверняка будут расценены как аномалия и попадутся на глаза контролирующим органам. Не нужно рисковать. А если снова сделать их рабами, то стоит им обернуться в котов, как все настройки опять слетят. Думаешь, они удержатся от того, чтобы не превращаться в барсов? Задал риторический вопрос Родни. А частое вмешательство в базу данных не останется незамеченным. Я тяжело вздохнула. И какой тут выход? «Статус рабов на год, и на этот период лишить их возможности оборота». Я читал, что есть специальные камни-артефакты, которые подавляют процессы трансформации у оборотней. Внешне напоминают рубины. Я их раздобуду, не волнуйся. Заверил меня мой друг. А у меня в голове сверкнуло молния озарения. Рубины? Небольшие красные камни, которые красиво переливаются на свету? Ты их видела? Родни был озадачен. Браслет Виолы Этери, задумчиво пробормотал Даниэль, уловив мою мысль. «Этот браслет родовой, значит, виолой Дарина оборотни?» У Энди отвисла челюсть. «Думаю, Дарина об этом не знает, иначе так легко не рассталась бы с браслетом. А её мать в курсе. Она явилась за ним с раннего утра и выложила за это украшение 50 миллионов тайров», отметил эльф.